26. Владыка семи врат или семи сфер или семи лучей есть Владыка семи планов бытия. И так же, как ты свободно и уверенно и с открытыми глазами действуешь на плане земном, так же сознательно и открыто, и пользуясь соответствующими каждому чувствами, действует Владыка на каждом плане. Чувства, зрения, слуха и прочее проходят процесс соответствующей трансформации для проявления на каждом из высших планов. Но их семь. Об этом можно сказать, но представить себе функции сознания на высших планах почти невозможно, ибо слов соответствующих в языках человеческих не имеется. Лишь священный язык частично может выразить невразимый. Чем ниже план к земному, тем легче о нем говорить. Даже мир мысли и мир форм мысленных как-то поддается словам. Но что можно сказать о том мире, в котором нет форм? Есть субстанция мысли, но нет формы ее облекающей. Есть нумены идеи, но нет ее выражения в виде формы. Человеческий язык, так же, как и все, подчинен закону симметричности. Представление дерева или цветка вызывает в сознании его образ, обычно связанный с определенным цветком, и потому являющийся именно представлением. Но понятие цветка уже несколько труднее бы не связано с определенной формой, но включает в себя их все – бывшие, будущие, настоящие и во всех мирах, и во всем космосе. Охватить понятие сознанием во всей его полноте почти невозможно. Далее для высокого сознания. Ибо понятие связано не столько с формой явления, сколько с его сущностью. И так во всем. Закон есть явление сущности без форм. Сложная форма выражения закона существует лишь в человеческом сознании, но не в космосе. В космосе закон существует вне формы. И будучи без формы, форма выражения жизни всего существующего подчиняет себе. Можно облететь весь космос, но нигде не найти и не увидеть сущность закона, выраженного в форме. В форме уявления молнии видим проявление закона действенных противоположностей. Видим вспышку огня пространства, но не самый закон. Его выявление, но не сущность. Сущность ускользает от лицезрения. Незримо сущность закона, ибо она от мира без форм. И то, что не имеет формы, управляет и подчиняет себе все, что имеет ее. То же касается и мира мыслей. Мысленные формы, и весь видимый бескрайне ограниченный лишь форме мир мыслей, подчинен идеям. Но идея не имеет формы, равно как и понятия Но понятие ближе к форме, чем идея. Ибо идеи управляют миром, и как таковые тоже не могут быть зримы даже и в высших мирах. Можно видеть форму выражения космической любви, но кто же и где же видел когда-нибудь любовь в ее сущности? Так приходим к миру без форм, как основе проявленного сущего.